Он побывал в Бомбее и Калькутте, заглядывал в Персидский залив, увидел высокие бесплодные берега Суэцкого залива, но дальше на запад не заплывал. Когда Абдулей исполнилось 27 лет, судьба распорядилась вернуть его в южные проливы, чтобы принять из рук умирающего отца бразды торговли, охватывавшие весь архипелаг от Суматры до Новой Гвинеи, от Батавии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 Между сидевшими бок о бок Лакамбой и абдулой некоторое время продолжался формальный обмен любезностями. Бабалачи скромно примастился у ног благодеятеля прямо на земле, подстелив лишь тонкую циновку. После «здравец» наступила пауза. Абдулла обвел собравшихся вопросительным взглядом.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 Бабалачи поманил его к себе. Что он сказал? Он сказал, что Сиид Абдулла желанный гость. Лакамба что-то вполголоса передал Абдуле, внимавшему с глубоким интересом. Он сказал, что мы при необходимости сможем выставить до 80 человек на 14 каноэ, вот только пороха у нас нет. "Хай, в бой вступать не придётся", перебил Ганса Бабалачи.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 Краснолицый бесновал с три дня, как голодная пантера. Наконец, сегодня вечером он пришёл. Он угодил в капкан безжалостного сердца и теперь никуда не уйдёт. Я держу его здесь. Бабалачи похлопал по калитке ладонью. «Это хорошо», — пробормотал абдулла «Он проведёт ваш корабль, а если приспичит, и в бой вступит. Пусть берёт убийство на себя».